— Вероятно, ты этого не знаешь, поэтому я сделаю для тебя исключение Увидев в глазах отца неприкрытый страх, Грейс глотнул подступивший горло комок. — Обелиск, — заговорил он, — тот, про который вы спрашиваете, был у Сейхан с собой, но разбился, когда она упала с мотоцикла нашего дом Сейхан отключилась, не успев ничего про него рассказать. Насколько я знаю, обелиск по-прежнему там что, скорее всего, соответствовало действительности. Грей начисто о нем забыл, торопясь решить проблему с раненым. Куда он подевался? Нассер не отрывал взгляда от лица Грея, оценивая его с холодной расчетливостью. — Надеюсь, командор Пирс. — Действительно, говоришь мне правду, — наконец сказал египтянин. Но все же он подвал знак своему подручному. Прогремел оглушительный выстрел. Один час десять минут. Мгновение назад Пейнтер заметил какое-то движение на том плазменном экране, что висел слева от него. Видеокамеры, установленные внутри охраняемого дома, продолжали передавать изображения. Пейнтер увидел миссис Гарриет Пирс, спрятавшуюся за кухонным столом. По-видимому, нападавшие не догадывались о том, что в доме есть кто-то еще. Никто, кроме Грейа, не знал о том, что он едет в дом с двумя лишними пассажирами. Микроавтобус появился после того, как мать Грея скрылась в доме. Нейтрализовав единственного охранника, нападавшие решили, что полностью владеют ситуацией. Пейнтер понял, что в этом его единственная надежда. Позвонив на центральный пост, он распорядился открыть линию связи с охраняемым домом, не посылая сигнала вызова. На телефонном аппарате лишь замигала желтая лампочка. «Обрати же на нее внимание». Мысленно взывал пентер к матери Грея. То ли, действительно заметив мигающую лампочку, то ли просто поддавшись интуитивному порыву позвонить и вызвать помощь... Горет Пирс на четвереньках, проползла к телефону, сняла трубку и поднесла ее к уху. «Не говорите ни слова!» «Быстро!» — остановил пентер «Это пентер Кроу. Не надо предупреждать нападающих о том, что вы в доме. Я вас вижу. Если вы меня поняли, кивните!» Она кивнула. «Помощь уже в пути!» Но я не уверен, что она успеет прибыть вовремя. Вероятно, нападающие также это понимают. Они будут действовать быстро и жестоко. Мне нужно, чтобы вы действовали еще быстрее и более жестоко. Сможете? Кивок. Очень хорошо. В ящике стола под телефоном должен быть пистолет. Один час 11 минут. Выстрел прозвучал оглушительно громко. Он был произведен не из пистолета с глушителем. Грей понял правду за долю секунды до того, как боевик, приставивший пистолет в голове его отца, повалился на бок, разметав свои мозги по приборной панели «Тендерберда». Он понял, кто стрелял. Его мать. Уроженка Техаса, она выросла в семье нефтяника, работавшего на том же месторождении, что и отец Грея. И хотя миссия Спирс постоянно выступала за ужесточение контроля за продажей оружия, обращаться с ним она умела. Грей надеялся на то, что его мать каким-либо образом отвлечет внимание нападавших, но в то же им боялся этого. Но он приготовился к такому развитию ситуации, в ноги. Не успел труп боевика упасть на землю, как Грей резко прыгнул вперед. Он все время наблюдал за азиаткой Анни в полированную хромированную поверхность заднего бампера. Громкий раскат выстрела и внезапный прыжок Грея назад застигли женщину врасплох. Подняв правую руку, Грей заломил женщине руку, в которой та держалась Игзауэр. Одновременно он обрушил свой ботинок ей на щиколотку и сильно ударил головой назад. Что-то хрустнуло и внизу, и позади. Тем временем Ковальский ткнул второго боевика локтем в живот, а затем, схватив за шиворот, швырнул его лицом вниз на острый угол открытой двери кабриолета. — Поняш, стали, козел! — боевик рухнул на землю, словно куль с мукой. Немедленнее мгновение Грей развернул руку Анне с в ней пистолетом в сторону доктора Нассера, нажимая своим пальцем на ее палец, лежащий на спусковом крючке. Однако Анне отчаянно сопротивлялся. Прицел сбился, и выпущенный Грейм пулей ударилась в кирпичную стену, высекая иску. И все же этого оказалось достаточно. Доктор Нассер метнулся вправо и скрылся в кустах, растущих перед домом. Выдернув пистолет за руки, Анни грейпнул ее ногой. Та отлетела в сторону, но удержалась в ногах. С разбитым в кровь лицом она развернулась и понесла, словно газель, к микроавтобусу, не обращая внимания на покалеченную ногу. За новым оружием!